Глава двадцать вторая. Голос. Выбирал я долго, тщательно взвешивая все за и против. Посмотрел другие, доступные к изучению заклинания. Из защитных больше всего приглянулось заклинание «Огненный доспех», продвинутый третий ранговый аналог огненной кожи. Если верить описанию, то после активации человека окружает раскаленный до красна полный латный доспех никак не сковывающий движений этого заклинания нет в общем доступе право на его изучение получают лишь члены гильдии магов помимо защиты от физического и магического уронов заклинание имеет эффект отражения его процент небольшой но по мере прокачки он увеличивается накладывается доспех на 10 минут Минусом этого заклинания был длительный получасовой откат. Для изучения требовалось три очка заклинаний. У меня в наличии 12 свободных очков заклинаний. Пять я потрачу на одно из редких плетений, и еще три на доспех, остается пять. Нужно определиться с атакующим заклинанием, а потом выбирать редкое. Очень хочется, не раздумывая, изучить озеро лавы. Плюсов море. И большая дальность действия, и хороший длительный дот по площади, и полезный ресурс. Но откат в пять часов все портит. Это заклинание заточено под отражение массированных атак врага. В условиях осады, когда противник идет плотным строем, можно нанести большой урон, особенно если скоординировать одновременную атаку нескольких магов, владеющих данным плетением. В повседневной приключенческой жизни оно будет малопродуктивно. Раз в пять часов вывести из строя плотную группу мобов или быстро убить агрессивного игрока оно поможет. Но если игроки находятся на удалении друг от друга, то малый радиус поражения не позволит зацепить всех. И к тому же, когда лавовый камень образуется у стен замка, это хорошо, можно спокойно его добыть и отнести на склад. Но что, если применить заклинание придется в условиях дальнего похода? Кто будет заниматься добычей и куда складывать материал? В инвентарь его не положишь, блоки можно перевозить только вручную. Купол огня — более перспективное заклинание. Оно будет полезно как в условиях осады, так и в дальних рейдах. Иногда очень важно иметь возможность сделать передышку для отхила группы. Противники, которые окажутся внутри купола, очень быстро умрут от дота, И пока оказавшиеся за пределами купола монстры или игроки пробьют его прочность, группа будет полностью здорова и с обновленными бафами. Но все опять портит длительный откат. А вот с огненной кровью все обстоит наоборот. Относительно небольшой откат, несколько целей, количество которых по мере прокачки будет увеличиваться. Неплохой ежесекундный урон, способный убить почти любого игрока. Если накладывать заклинание на одну цель, то уже на первом уровне владения урон будет 20 тысяч. Очень заманчиво. Но прежде чем сделать окончательный выбор, нужно определиться с атакующим заклинанием третьего ранга. Когда я изучил весь список, то сделал выбор сразу, без раздумий. Похоже, сбылось одно из моих детских мечтаний. Я получил способность Супермена. Заклинание. Огненный взгляд. Тип. Активное. Класс. Обычное. Ранг. 3. Навык владения. Начинающий. Ноль из двух тысяч применений. Описание. Из глаз мага вырывается тонкий огненный луч, поражая все на своем пути. Внимание! Поражаются как враги, так и союзники. Луч прожигает незащищенную кожу, тканевую и кожаную одежду насквозь. От металлических доспехов отражается, нанося стандартный урон. Максимальная длина луча – 30 метров. После того, как заклинание пройдет это расстояние, оно развеется. Урон – 65. Применение – один раз в 7 минут. Максимальная удаленность цели — 30 метров. требование маг огня, ранг подмастерья. Четыре очка заклинаний. требование маны — 900. Да, я непременно хочу получить это заклинание. Нужно будет еще научиться летать, быстро бегать и губозакаточную машинку. Сам себе оборвал полет фантазии. Размечтался. Тогда уж нужно сразу брать непробиваемую кожу, и никаких проблем. Сколько времени прошло, сколько ремейков выпущено, а дети по-прежнему, как и сотню лет назад, мечтают стать суперменом и спасать планету. Поток мыслей прервал стук в дверь. Похоже, Наташа, наконец, закончила поход по магазинам. «Привет, Кир! Как все прошло?» И, не дожидаясь моего ответа, продолжила. А я столько всего понакупила. В инвентарь все не поместилось, пришлось нанимать извозчика. Но я тебе об этом писала. У меня грузоподъемность маленькая, еле могла передвигаться. Но все очень нужное, выполнила все заказы девчонок из замка. Ты же поможешь с доставкой? Ну, чего ты молчишь и улыбаешься? Как с королем-то прошло? Я уже откровенно ржал. Возможности вклиниться в бурный поток слов подруги не было никакой. «Прошло все отлично. Я выбил нам ресурсы на стационарный портал второго уровня и бесплатную телепортацию из замка для всех членов клана. Так что скоро каждый игрок получит возможность пройтись по магазинам лично». «Ой, как здорово! Что еще было интересного?» Я коротко пересказал Наташе беседу. — Значит, тебе нужно задержаться в столице? — Да, я хотел попросить тебя доставить материалы для апгрейда телепорта в замок. Нужно срочно провести улучшение. Там нет ничего запредельно тяжелого, твоей грузоподъемности должно хватить. А когда заработает портал, переместишься в столицу обратно. У тебя же прокачан камень возврата. Конечно, я сбегаю волка и освобожу инвентарь. Через пять минут она вернулась, загрузила полученные мной от короля редкие ресурсы себе в сумку и, отправив мне воздушный поцелуй, исчезла во вспышке света. А мне предстояло поработать еще с одним списком. На улице уже темно, мозг после доклада Воланде работает со скрипом. Но все же лучше выбрать бытовое заклинание сегодня, перед выходом из игры, чтобы завтра прийти к капитану тайной службы с самого утра с итоговым решением. Выбирать бытовые заклинания было скучнее всего. Тем более, что осталось всего одно свободное очко. Остановился на воздушном пузыре, позволяющем дышать под водой и в задымленных условиях – левитации, позволяющей переносить тяжелые предметы. Все. Отдыхать. Выход. На следующий день с самого утра я был у кабинета Воланды. Она либо вообще не уходит домой, либо приходит затемно. На часах интерфейса семь утра, а она уже на рабочем месте. «Входи», прозвучало из-за двери, после первого же моего стука. «Так и знала, что заявишься ни свет, ни заря. Готов сделать свой выбор?» «Да. Огненный доспех, огненный взгляд и огненная кровь. Я все же сделал ставку на это заклинание. Я смогу достаточно быстро поднять его на более высокий уровень. Возможность обезвредить сильного противника перевесила плюсы других заклинаний». Купол можно пробить, из зоны действия лавового озера можно выйти, а 20 секунд парализации противника после активации огненной крови никуда не денутся. Ну что же, ты сделал свой выбор, а насколько он правильный, покажет время. Вот необходимые тебе свитки. Она протянула мне три скрученных в рулоны листка пергамента. «Что с бытовыми?» «Воздушный пузырь и левитация». Еще два свитка перекочевали в мой инвентарь. «Спасибо», — искренне поблагодарил НПС я. «Не каждый день получаешь настолько полезное заклинание». Я уже было собрался попрощаться, как Валанда произнесла. «Король назначил тебе наказание» какое наказание немного заикнувшись спросил я за смерть доверенного тебе работника и точно меня же предупреждали что в случае гибели выделенных мне нпс рабочих мне будет назначено наказание плен и последующие события стерли из моей памяти этот факт внимание вам предлагается задание караульный тип обычная цель В наказание за гибель работника вам полагается неделю по 8 часов патрулировать дворец короля Стефана вместе с лейтенантом гвардейцев. Награда нет. Внимание, вы не можете отказаться от задания. Задание принято к исполнению. «Через десять минут ты должен прибыть к лейтенанту Алвесу и приступить к караульной службе», — добило моей мечты немедленно начать тренироваться в формировании новых плетений «Воланда». «Все понятно?» «Да», — угрюмо пробурчал я. «Вот же Стефан придумал такой скучный способ проверить все помещения во дворце». «Не сомневаюсь, что Алвис — лицо особо доверенное, имеющее доступ в любое помещение дворца. И за неделю мы обойдём их все. Но почему неделю? Конспирации, конспирации, но убить неделю на скучнейшие занятия в мире очень не хочется. Но выбора мне не оставили. Придется по восемь часов в день осматривать дворец». Это была скучнейшая неделя в моей игровой жизни. Мне выдали форму гвардейца-короля, и по 8 часов в день я таскался за лейтенантом по всем помещениям дворца. Результат был. Я обнаружил 12 подслушивающих плетений. Они были расположены в наиболее ожидаемых местах. В личном кабинете Стефана, в его спальне, в малом зале совещаний, в кабинетах заместителей. Я уверен, шпионская сеть, опутавшая королевство людей, на этом не заканчивается. Если пройтись по гильдии магов, по казармам, по домам советников короля и наиболее влиятельных чиновников, то я обнаружу новое подслушивающее заклинание. Все эти мысли вместе с перечнем помещений, находящихся под прослушкой, я и озвучил королю, когда докладывал ему о проделанной работе. Только бы он не приказал мне обойти всю столицу, — нервно подумал я. Но обошлось. Короля удовлетворил результат проделанной мною работы, и он зачел мне выполнение квеста. Больше никаких вопросов ко мне не было, и я поспешил смыться из дворца, пока не нагрузили еще какой-нибудь общественно полезной и неимоверно скучной работой. За неделю я худо-бедно изучил новое плетение. Если с обычными проблем почти не возникало, я натренировался кастовать доспех и взгляд секунд за 20. То с огненной кровью дела обстояли хуже. Мой лучший результат — 56 секунд. Плетение оказалось настолько изощренным, что только на то, чтобы просто повторить его, у меня ушло 4 часа. До заветных 30 секунд мне придется совершенствоваться еще очень долго. Удержать в памяти сложнейший узор и воспроизвести его без ошибок невероятно трудно. Большая удача, что появилась возможность мгновенной активации для редких заклинаний. Стоит намертво врезать себе в память узор, и отшлифовать детали каста, и по одному щелчку пальцев на врага обрушится мощь стихии. Надо лишь приложить усилия и упорно тренироваться. Справлюсь, чего-чего, а терпением мне не занимать. С появлением в нашем распоряжении такого полезного устройства, как стационарный телепорт с подключением к королевской сети, развитие клана резко ускорилось. Очередь на строительство теперь расписана на несколько недель вперед. Управляющий кристалл замка работает практически без отдыха, впрочем, как и маги, постоянно пополняющие запасы магической энергии стационарного накопителя. Мы взяли новый уровень клана. Доступный лимит игроков увеличился в 5 раз. Максимально мы можем принять 2500 и столько же рабочих. Саша уже давно отдал приказ на возведение рядом с нашим вирт-центром еще одного, более вместительного здания. Работы идут полным ходом, и через полгода мы сможем нанять еще не менее 500 человек. У Влады сейчас оврал, она усиленно набирает пополнение. Желающих очень много. Когда распространилась, не без нашего участия, конечно, новость о том, что к Альянсу СССР присоединились две НПС-фракции, готовые делиться знаниями, девушку завалили заявками. Пришлось даже увеличить количество тренеров. Мы не делали исключения ни для кого. Все проходили через Академию клана, даже игроки, перешагнувшие планку в 40 уровней. Клановые очки очень нужны. Я на время снял острый дефицит этого ресурса, когда закрыл сложное задание. Начислили много, в общей сумме больше пятидесяти тысяч. Но и расход огромный. За неделю орки не проявляли активности и вообще не приближались к нашей границе. Я помню, что собрание кланов должно случиться еще через несколько недель, но разведку-то никто не отменял. Не могут же орки тупо пойти на пролом. Не нравится мне это затишье. Чую какой-то подвох. Хотя очень может быть, что я преувеличиваю, и дело обстоит банально в нехватке войск. На них нападает армия тьмы, и лишних отрядов в помощь клану Острого Когтя выделить не получается, а своими силами справиться с нами они не могут. Самое знаковое событие случилось сегодня утром. Управляющий кристалл начал возведение комнаты с глобальной картой. Мы пока не собрали все тотемы какой-либо одной территории, но хоть какую-то информацию мы получим. Я использовал камень возврата и оказался в личной комнате в замковом донжоне. «Все готовы?» — написал я брату. «Давно. Только тебя и ждем. Мы у телепорта». «Отлично. Пора сделать еще один шаг в квесте «Тайный наблюдатель». Странно, что мне еще не зачли выполнение второго шага. Я уже нашел кучу следящих плетений драконов и сделал массу предположений по этому поводу. Может, дело именно в этом? Может, для системы нужны доказательства вроде того письма, что мы получили после убийства скелета дракончика?» «Портальный маяк в заброшенном поселке находится далеко от храма», — уточнил я у брата. «Не очень. Где-то в полукилометре». «Отлично. Хочу подкрасться под иллюзией, и не надо драконам знать, что мы пошли зачищать это подземелье». Когда мы перенеслись на окраину заброшенного поселка, я на секунду опешил. От него практически ничего не осталось». Цакланы проделали огромную работу. Лишь вдалеке, за одиноко стоящим храмом, еще виднелись остовы зданий. От них доносились звуки, сопровождающие любые строительные работы. Игроки и НПС заканчивали разбор поселка. Нужно искать новые месторождения хороших пород камня. Для строительства его требуется много. Вы вошли в локацию «Оскверненный храм Зиалы» богини жизни. Уровень локации 60-75. Максимальный состав группы — 11 человек. Мрачноватенько прокомментировал название локации Тор. — Только не начинай, — слезно попросила Виата. — Как только ты открываешь рот, начинаются неприятности. — А в чем прикол? — спросила Айси. Она была не в курсе наших предыдущих похождений. «Я тебе потом расскажу», — не стала вдаваться в подробности Наташа. «У этого клоуна есть очень неприятная особенность. Он любит каркать». «Ложь и клевета, и беспочвенное, ничем не подтвержденное обвинение». Тор сделал оскорбленное лицо и отвернулся, показывая всем своим видом, что его гордость была задета. Я мысленно улыбнулся. «Как хорошо дома, в компании друзей». Так, стоп, флут. Альга, командуй рейдом. Смоук, разведка, доклад по мобам. Танк, базальт, идете первыми. Тор, страхуешь. Следопыт, Ханта, Айси, Кирик, Виата и я, ядро. Замыкает, Глад и Сенсей. Решили пойти таким составом. Камни души по-прежнему в дефиците, а подземелье должно быть интересное. Сенсей как раз повысил уровень добываемых камней, и ранее обязательные условия по самостоятельной добыче изменилось. Теперь процент выпадения камней зависит от количества урона, который он нанесет тому или иному мобу. Мы договорились, что постараемся бить всех необычных мобов как можно меньше, предоставляя возможность нашему суммонеру вытащить из трупа камень души. «Нежить, только необычная. Ловите скрин», — отрапортовал Смоук. В ритчате тут же появилось изображение очень странного скелета. В его руках были меч и щит, а на черепе был надет шлем. Только сделаны все эти предметы не из металла вся экипировка моба представляла собой магический аналог обычных вещей, то есть скелет сжимал белыми костяшками фаланг не реальную рукоять меча, а сгусток магической энергии принявший такую форму все части амуниции светились насыщенно зеленым цветом а вот описание дополнил отчет лидер техушников скелет послушника необычный моб шестьдесятидетого уровня. «Жизни — 300 тысяч. Физическая защита — 500. Магическая защита — 2 тысячи. Умение — 1. Полиморфизм. Действительно очень странный скелет. Высокая магическая защита и непонятное умение. Рейд будет не из легких». «Большие паки?» — уточнила Альга. «От пяти до десяти мобов. Стоят на некотором удалении друг от друга». «Тащи первую группу, нужно обкатать технику боя». Мы остались в небольшом зале, а танки перекрыли единственный проход своими мощными, закованными в полные латные доспехи, телами. Через несколько секунд из коридора раздался мат, а потом выскочил Смоук. Из его плеча торчала зеленая энергетическая стрела. «Я выяснил, что значит умение полиморфизм», — шипя от боли, — сказал он. «Эти сволочи могут изменять свое оружие». В подтверждение его слов в щиты танков начали прилетать стрелы. «Магический урон и довольно ощутимый», — отрапортовал Саша. «Вперед! На сближение! Заставьте их сменить оружие и отступайте назад. В узком коридоре ввязываться в бой нерационально», — скомандовала Альга. «Виата, поддержи лечением!» Затея провалилась. Когда танк и базальт приблизились, оружие трех из пяти мобов изменилось на молот и щит — оптимальное решение для узкого и низкого коридора. Двое других продолжали обстрел из луков. Любые попытки отступить заканчивались трансформацией молотов в луки и продолжением обстрела. Мобы не желали следовать за танками. «Отходите, нужно думать». Когда Саша и Базальт вернулись, шкала их здоровья снизилась примерно на четверть, и это при том, что Виата постоянно их подлечивала. Мы укрылись по разные стороны от прохода, из которого, не переставая, сыпались стрелы. Похоже, боезапас у мобов бесконечный. Смоук, комната большая? Паки стоят далеко друг от друга? Сколько их там? Не очень. Могут сагриться все, три группы, общая численность 23 моба. Ладно, делаем так. Танк идет первым, стальную лавину, потом юзаешь скалу. Базальт на подстраховке. Кирик и Айси, вы наша убойная сила. Вам надо как можно быстрее разобрать первый пак. Далее выходим на открытое пространство и переходим на бой по целеуказанию. Работаем. «Немного дополню», — вмешался я. «Прежде чем активировать скалу на несколько секунд, отойди в сторону. Хочу опробовать новое заклинание, а оно, к сожалению, наносит урон и по дружественным целям». В этот раз получилось все довольно неплохо. Саша умудрился оглушить рывком сразу двух мобов. Брат отпрыгнул в сторону, открывая мне поле боя. «Каст». Из моих глаз вырываются два огненных луча. Оглушенный скелет не успел сменить энергетический лук на другое оружие, и лучи прожгли ребра моба насквозь. Один из лучников стоял сзади, так что досталось и ему. А дальше случилось неожиданное. Луч попал в щит одного из скелетов другого пака и отразился от него обратно. Урон по скелетам повторился, только на этот раз луч ударил в спину, и прошла критическая атака. За один каст я снял с двух мобов больше 80 тысяч жизней. Но был и неприятный момент. Луч летел прямо на нас. «В стороны!» — закричал я, когда осознал случившееся. Повезло, уклониться успели все, а до дальних рядов луч не долетел. Преодолев положенное 30 метров, заклинание развеялось. «Танк, врубай скалу!» «Мобы переагрились на Кирика!» «Маги, огонь по указанию Контур одного из поврежденных мобов подсветился красным, и мы с Айси усиленно заработали руками. «Где ты берешь такие классные заклы?» С восторгом крикнула Магесса воды. «Да, босс!» и теперь с суперменом заделался. Летать еще не научился. Не мог не вставить свои пять копеек Тор. «Стоп, флут!» — резко оборвала всех Альга. «Мобы непростые. Сенсей, есть подходящий под ситуацию Пэт?» «Да, но не для замкнутого пространства». «Годится. Как пробьем заслон и выйдем в зал, выпускай его». Вынести первый пак мобов не составило особого труда. Я наносил примерно по 25 тысяч урона за один каст огненного копья. Надо сказать спасибо моей сфере огня. Урон масштабируемого предмета на 60 уровне достиг 75, и по этому показателю превзошел легендарный молот Тора. Скорость каста копья я довел до 5 секунд так что мобы ложились без особого труда. Айси не отставала и разбрасывала ледяные глыбы с не меньшей скоростью. Урон у нее был поменьше, но не сказать, чтобы намного. Клану удалось найти для перспективного мага воды приличное оружие и раздобыть мощное основное заклинание. Когда путь очистился, вперед выбежал сенсей и бросил внутрь комнаты небольшой, красный, размером примерно с кулак, кристалл. Из него появился каменный шар, он с огромной скоростью покатился к самому большому паку скелетов и врезался в плотную группу мобов, расшвыривая их в разные стороны, словно кегли. Шар начал раскрываться, и уже через несколько секунд я увидел каменного голема, опускающего свою ручищу на черепушку, пытающегося подняться скелета. «Страйк!» — прокомментировал это событие Леха. Он вытянул руку вперед, и камень души, из которого появился голем, влетел ему в руку. Друг подбросил ценный предмет в ладони и убрал в инвентарь а вместо него достал арбалет и присоединился к избиению мобов дальше осматриваться не было времени каст каст каст с своих рук срывались потоки смертоносной магии бил строго по цели указанию общий урон группы был огромный мобы ложились быстро не в силах ничего противопоставить слаженной группе игроков следопыты ханта Как я понял, подружка нашего лукаря отправили стрелу за стрелой. Скорость стрельбы у игроков оказалась на высоком уровне. Время от времени они применяли специальные приемы, на несколько секунд оглушая или замораживая определенных мобов. Умение тактик, которым обладает Альга, перешло на качественно новый уровень. Не представляю, как она успевает подсвечивать цели всему рейду. «Я помню, что в боевом режиме время для нее замедляется. Но с какой скоростью нужно обрабатывать информацию, чтобы успевать оценить ситуацию и выработать правильное решение?» Тишина, означающая окончание боя, настала очень быстро, уже минут через пять. «Иди лофта!» — небрежно бросил Тор, укладывая свой боевой молот в крепление на спине. «Дольше обсуждали». В ответ на это высказывание стены заходили ходуном, с потолка посыпался песок, факелы, освещающие комнату, взметнулись огненным потоком к потолку, и раздался мерзкий и до боли знакомый ехидный голос. «Опять ты! На этот раз так просто тебе не уйти! Ты уже один раз помешал моим планам, второй раз это не повторится!» Голос, доносящийся из ниоткуда, сделался очень довольным. «В этот раз я приготовил вам много-много маленьких и очень приятных сюрпризов!» И вдруг добавил громко и злобно. «Все здесь останетесь!» Это был голос Тарануса, некроманта, который предлагал нам убивать НПС за вознаграждение. Проход, через который мы пришли, перекрыла каменная дверь. Мы оказались заперты. Теперь дорога только одна. Вперед! — Теперь ты понимаешь, о чем я говорила? — обратилась Виата Кайси и укоризненно посмотрела на сконфуженного Тора. — Кажется, да, — ответила девушка и рассмеялась. — А чего все на меня смотрят? — обиделся молотобоец. — Это все равно случилось бы, даже если бы я промолчал. «Я не знаю, почему так постоянно происходит. Просто совпадение». Тут уж не выдержали и засмеялись остальные. «Ладно, давайте накостыляем этой некромантской рожи. Надеюсь, в этот раз он не сбежит», — с улыбкой на губах сказал я. «Альга, веди рейд, но будь осторожнее. Не нравятся мне его слова о сюрпризах. Возможны ловушки».